Часть шестая. Двурогий наступает. В стране персов неприятели прогуливаются свободнее, чем свои люди. Ксенофонд. Глава первая. Наступление. Лазутчики донесли Александру, что вся Бактериана горит, что войска, собранные в Бактерии и других пограничных городах, разбегаются спасать свои семьи. Один лазутчик, переходивший несколько раз горы под видом бродяги от Равана, клялся, что сам Бесс спешно бежал из Бактры вместе с отборными отрядами и, переправившись через великую реку Окс, приказал сжечь все перевозочные средства, лодки и паромы. Никто не мог узнать планов Базилевс. Казалось, что он решил навсегда остаться в дрангиане Он занят был постройкой города Александрии, у подножия Паропамиса. Следов этого города не осталось. Александр получил донесение, что часть македонских офицеров задумала свергнуть, убить его, избрав нового вождя войска. Александр перестал заботиться о городе и целый месяц свирепствовал, казня всех заподозренных в заговоре. Дождями размыло спешно выстроенные жилища. Начальник конницы Филота, молочный брат, сверстник и друг царя, после жестоких пыток был передан сходу македонских воинов, которые побили его копьями и камнями. Отцу Филоты Пармениону Базилевс отправил с письмом на быстроходных верблюдах трех преданных ему телохранителей, дав им личный приказ, сказанный на ухо. Парменион был старым товарищем и другом отца Александра, царя Филиппа. Участвовал во всех битвах и занимал высшую должность наблюдателя за правильной связью армии Александра с далекой Македонией. Под начальством Пармениона были все тыловые отряды. Когда Парменион стал читать письмо Александра, гонцы, приблизившись сзади, пронзили старого полководца мечами. Казнив множество близких ему людей, Александр этим не удовлетворился. Он объявил, что для лучшей связи с родиной им устроена эстафетная почта и все желающие могут послать письма домой. Но когда войско передало письма, все они были задержаны и прочитаны, и воины, выражавшие недовольство, были выделены в особый штрафной отряд, помещенный под наблюдением вне лагеря. Этому отряду было объявлено, что в ближайших боях ему придется доказать верность, сражаясь в самых опасных местах. Утолив немного свой гнев казнями и получив из Македонии несколько тысяч молодых солдат, Базилевс решил, что недовольство подавлено и что войско снова беспрекословно исполнит его волю. Ранней весной, когда на горах еще лежал глубокий снег, а днем солнце уже разогревало замерзшую землю, однажды на обычном вечернем пиру с начальниками частей и приближенными. Александр заявил, что на днях он снова двинется в поход. «Куда — Куда? — воскрикнули все. — Отгадайте. Все стали спорить. Одни высказывались за поход на Индию, другие — в Бактриану. Некоторые даже говорили, что царь достаточно расширил свои границы и двинется обратно через Кавказ к побережью понта Эвксинского чтобы, покорив там скифов, вернуться в Македонию новым путем и построить на родине столицу Всемирного Царства. Понт Эвксинский, ныне Черное море — Это я сделаю, когда дойду до конца земли, — сказал торжественно Базилевс, — когда я воткну копье на крайнем восточном берегу омывающего землю моря, из которого ежедневно выезжает колесница блистающего Феба. Все поняли, что Александр пойдет на восток, но каким путем, через Сагдиану и Серику или через Индию, никто угадать не мог. По рукам передавался большой круговой кубок Геракла, и все пили за удачный поход. Несколько дней Александр занимался гаданиями. Его придворный главный жрец давал неясные, неопределенные предсказания. Александр пошел в храм дрангианских жрецов-огнепоклонников. Они нарисовали священными мелками на полу круги, разделили каждые на двенадцать отрезков и крутились, как волчки, пока не падали в судорогах, с пеной на губах. Они кричали «Ты будешь бессмертен, а тебе написано в книгах Авесты, ты пойдешь по всем землям и даже победишь подземных крылатых драконов» которые пожирают людей. Из Артаксаны спешно приехал начальник конного отряда седовласый Эригий и привез латы персидского богатыря Сатибарзана. Эригий уверял, что принял поединок с ним, чтобы испытать, кто будет править миром — древняя Персия или молодая Македония. Хотя он годами был в два раза старше персидского богатыря — Его рукой будто бы водила летавшая над ним богиня Афина Паллада, и он сам видел, как персидские боги, завертевшись, как клубок змей, покатились по земле. Тогда все бактрийские всадники с барзаны испугавшись, обратились в бегство. Александр, довольный благоприятными предсказаниями, отдал приказ спешно двинуться через долину Панджир, к самому восточному из семи горных проходов. Перевал Хавак, через который караваны обычно направляются в Бадахшан. В Дрангиане остались только небольшие гарнизоны для поддержания порядка. С Александром двинулось на север около двадцати тысяч пехоты и трех тысяч всадников. Длинный обоз, запряженный верблюдами двухколесных повозок и вьючных животных с невыносимым скрипом, ревом и грохотом последовал за войском. В день выступления солнце сияло на чистом небе. На горной вершине Солянг, близ прохода, в течение многих дней висела серая туча. Проводники говорили, что там в пещере живет колдунья-старуха Отжус. Пока туча дремлет на горе, Старуха сердится, там свирепствуют горные метели, и снегом завалены все дороги. Когда от жус улетит на тучи, путники могут отправляться в путь. В день выступления туча поплыла на запад, и снег на вершинах гор ослепительно заблистал. Александр ехал в широкой восточной одежде, в меховых штанах парачей, в войлочных сапогах и черном бобровом плаще. Парачи — древнее племя, жившее к северу от Кабула. Под ним играл крепкий конь, привыкший к горным тропинкам. Вскоре дорога стала труднопроходимой, всюду лежал глубокий снег. Базилевс приказал выгнать вперед рабов, чтобы они протаптывали дорогу. Пленные, захваченные в более теплых местах, оборванные и полуголые, быстро слабели, утопая в снегу. Упавших македонцы отбрасывали в сторону от дороги, и они замерзали. В замену ставших из тыла высылались новые партии пленных. По пути на труднодоступных склонах гор лепились селения диких жителей. Их хижины были сложены из камней, суживаясь кверху. Посредине купола было отверстие для света и выхода дыма. Македонцы, и особенно греки, не привыкшие к сильным холодам, уже на следующий день стали приходить в отчаяние. Они грабили жителей, снимая с них меховые одежды, резали их баранов и заворачивали ноги в свежесодранные шкуры. Они забирались в хижины, чтобы отогреться, и только копьями можно было поднять их, для дальнейшего пути. Войско шло семнадцать дней, пока не перевалило хребет и не спустилось к бактрийским селениям с северной стороны хребта. За это время были съедены все запасы, выпито все вино и масло, и перебито для еды половина вьючных животных. В бактрийских селениях было найдено продовольствие Много скота и запасы зерна, скрытого в обложенных кирпичами ямах. Приказ без о сжигании всех запасов еще не дошел сюда. Македонская армия, как бескрылая саранча, двигалась, пожирая все запасы по пути, отбирая коней, убивая скот и каждого, кто вступал в спор. Жители убегали, спасаясь от чужестранцев. У подошвы горы, обильной ручьями, Александр выбрал место, подходящее для постройки города. По-видимому, следы этого города находятся близ селения Эндерап, лежащего у спуска с Хавакского перевала. Он оставил там семь тысяч рабов и тех воинов, которых считал неспособными перенести трудности похода. Все земли бежавших жителей были отданы в их владение. Осиротевшие жены и дети попали в рабство новых поселенцев. Предоставив небольшой отдых войску, Александр двинулся дальше, не встречая никакого сопротивления.